Часть пятая. Пустота. Вещи, которые существуют, будучи несуществующими. Султан Валат. Июль 1246 года. Конья. С трудом дыша, едва не падая, отец вошел в свою комнату. Он напоминал лишь тень того человека, каким был до тех пор. Изможденное лицо, под глазами черные набрякшие мешки. Будто он не спал всю ночь. Но больше всего меня потрясло то, что его борода стала совершенно белой. «Сын, помоги мне!» — проговорил он каким-то чужим голосом. Я бросился к нему, взял его под руку. «Отец, я все сделаю, только скажи!» Он немного помолчал, словно не в силах осознать всю тяжесть того, что произошло. Шамса нет. Он покинул меня. На мгновение меня охватило ощущение свободы. Я не произнес ни слова. Как ни жаль было отца, мне пришло в голову, что, наверное, это к лучшему. Неужели наша жизнь вновь станет мирной и спокойной? В последнее время отец нажил много врагов, и исключительно из-за Шамса. Мне отчаянно хотелось, чтобы все вернулось на круги своя, чтобы наша жизнь стала такой же, какой она была до появления Шамса из Тебриза. «Не исключено, что Алладин прав. Разве нам не было лучше без Шамса?» «Не забывай, как много он значит для меня», — произнес отец, словно прочитав мои мысли. «Он и я — единое целое. Как у луны есть светлые и темные стороны, Шамс неотделим от меня». Устыдившись, я кивнул. У меня жалось сердце. Отцу не нужно было больше ничего говорить. Никогда еще мне не приходилось видеть... Столько муки в глазах человека. Язык у меня во рту вдруг странно потяжелел. Я не мог произнести ни слова. Найди Шамса. Конечно, если он сам хочет быть найденным. Приведи его к нам. Скажи ему, как сильно у меня болит сердце. Скажи ему, что его отсутствие убивает меня. Последнюю фразу он проговорил шепотом. Я обещал ему привести Шамса. Тогда отец схватил меня за руку и с такой благодарностью сжал ее, что мне пришлось отвести глаза. Мне не хотелось, чтобы он увидел в них нерешительность. Целую неделю я обшаривал улицы Коньи, надеясь отыскать Шамса. К этому времени все в городе уже знали, что он исчез. И о его исчезновении ходило много слухов. Я встретился с прокаженным, который очень любил Шамса. Он познакомил меня со многими несчастными, которым помог странствующий дервиш. Никогда бы не подумал, что столько людей любит Шамса, ведь это были невидимые для меня люди, которых до сих пор я не замечал. Однажды вечером я вернулся домой усталый. Что делать? Куда еще идти? Кера принесла мне чашку с рисовым пудингом, благоухавшим розовым маслом. Она села рядом и стала смотреть, как я ем. Она улыбалась, но на ее лице я видел страдание. Трудно было не заметить, как она постарела за последний год. «Я слышала, ты ищешь Шамса, чтобы вернуть его в наш дом. Тебе известно, куда он мог податься?» — спросила Керра. Ходят слухи, что он отправился в Дамаск. Другие говорят, что он в Исфахане, Каире, даже в своем родном Тибризе. Надо все проверить, поэтому я еду в Дамаск. ученики отца поищут, нет ли шамса в других городах. Мрачное выражение появилось на лице Керы, и она прошептала, словно подумала вслух. Мавлана пишет стихи. Прекрасные стихи. Отсутствие шамса сделало его поэтом. Опустив глаза, как будто вглядываясь в персидский ковер, Кера вздохнула несколько раз, а потом продекламировала. «Царя...» Я видел с ликом славы, он, глаз и солнце неба. Я понимал, что Кера погружена в себя. Стоило лишь взглянуть на ее лицо и становилось ясно, как она страдает страданиями мужа. Она была готова на все, лишь бы он улыбнулся. И все же она чувствовала облегчение, даже радость от того, что наконец-то избавилась от Шамса. «А что будет, если я не найду его?» с удивлением услышал я свой голос. «Что ж поделаешь, будем жить, как жили прежде?» — отозвалась Керра, и в ее глазах вспыхнул свет надежды. Я ясно понимал, чего желает Керра. Мне не нужно искать шамсу Бризи. мне не нужно ехать в Дамаск. Уехав из города, я мог найти где-нибудь подходящую придорожную таверну, пожить там, а через пару недель вернуться домой — Сделав вид, будто безустали искал Шамса. Отец наверняка поверит мне на слово. И на этом все будет кончено. Возможно, это был бы наилучший выход из положения. И не только для Керы и Аладдина, Который никогда не любил Шамса, Но также для учеников и последователей отца, Да и для меня тоже. Кера, что я должен делать? И эта женщина, которая ради отца приняла ислам, которая была прекрасной матерью мне и моему брату, которая бесконечно любила своего мужа и запоминала наизусть стихи, посвященные не ей, эта женщина внимательно посмотрела на меня и ничего не сказала. Мне надо было самому найти ответ.